глава двадцать восемь при звуках тихой нежной музыки крысы задирают морду и пощелкивают зубами от удовольствия там же на въезде в столицу досмотр оказался не в пример до тошни обычного местным приходилось показывать знак жителя бляху на цепочке даже у нищих такие были медные чужаков же не только обыскивали но и допрашивали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 саврянин напротив надеялся что его никто не узнает семь лет все таки прошло холеный разовощеки юнец превратился в матерова широкоплечего и жилистого мужчину но когда стражники придрались к мечам собираясь оставить их себе до выяснения не краденные ли уж больно хороши для таких бродяг терпение алька лопнуло это мои аврянин властно положил руку на ножны путникам дозволяется въезжать в город с оружием и нигде не написано что оно должно быть плохим ишь путниник нашелся фыркнул стражник если мы каждому на слово верить будем доказать у тебя альк ткнул его мизинцем в пухлое брюхо будто указывая судьбе дорожку печень пошаливает этим летом один к девяти а у тебя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 аль косекся знаешь давай ка его стороной объедем не хочешь чтобы из окошка заметили догадался жар почему потому что столичные слухи имеют свойство очень быстро разлетаться соврянин свернул в проулок жалею что у них нет второй асы зря вообще через центр поехали по привычке повел ну и что тебе то чего бояться наврал что посольский сынок или отец нынче вопали нет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 ладно сам себе сказал саврянин тряхнув головой сейчас снимем комнату при кормельне оставим коров и пойдем на рынок зачем увидишь зловеще улыбнулся аль к крыски корзина была большая и неудобная хорошо хоть не тяжелая до середины ее набили соломой а сверху уложили незнакомые рыки клубни похожие на репу и картофель одновременно и все равно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 рызка сердито вздернула корзину над животом не такой уж он и сложный этот их дурацкий язык вон в кормельне девушка уже поздороваться и поблагодарить по савяннски сумела и даже поняла что ей на выбор курицу и зайчатину предлагают пожила б тут с месяц выучила бы небось давай давай подогнал ее альк такова ваша бабья доля ольга саша терпела и вам велела так то саша от у тебя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 нет кто то из слуг при смерти просит священнослужителя для напутствия в небесную дорогу жар сделал скорбное лицо и осенил цов в знаком хоольги те едва склонили головы но от мальца отстали а вот альг старшего стражника почему то насторожжил что то мне твое лицо знакомо заметил он министрстреллер равнодушно пожал плечами я здесь не впервые ну с ббрцей чего нибудь лениво словно от нечего делать попросил цец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 а во дворец как через кухню зачем нам туда рыко да бросай ты эту корзину нас уже никто не видит девушка растерянно осмотрелась что прямо на дорогу поставить алька оборвал ее сомнение забрав корзину и тут же с отрывистым приказом всучив пробегавшему мимо слуге тот даже не удивившись как миленький потащил репу на кухню от царевна не понял жар соврянин усмехнулся и похлопал рукой по гитаре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 которые сами загодя сворачивали на другие тропки, отгораживались деревьями и клумбами. Среди них затесалась башенка-беседка, каменные стены высотой в два человеческих роста с единственной запертой дверцей. А наверху узорчатая деревянная клеть, оплетенная доползающим с земли плющом. Есть ли внутри кто-нибудь? Сразу не разглядеть. Башню окаймляла полоска воды в каменном русле. Бежавший через парк ручей делал здесь петлю. в прозрачной воде с тайками носились мелкие смезинец ярко красные рыбешки когда рыка любопытствуя наклонилась над краем они мухами слетели со всех сторон ожидая кормежки жар у тебя кусочка хлебушка с собой нет ну ну потравите еще царевниных рыбок фыркнул арк снимая гитару и опускаясь на одно колено подпивать точно не надо не удержавшись пошутил вор тебя когда нибудь били гитарой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 Напрасно нетраь дней прекрасных, не жди в темноте у двери, что мои раздадутся шаги На вечно предай нашу встречу, предай меня, выстави нас смех, скорее утешся с другим. Однажды пусть станет неважм, пусть станет ненужным когда-то безумно желанный ответ так лучше, так лучше послушай.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 рядом с царевной наверное совсем уб бога выглядит не зря альк вечно над ней смеется сама и сенара одарила гостей одинаково радушным ничуть не надменным взглядом вот уж кого не ожидало увидеть весело и удивленно сказала она жестом дозволяя им подняться саврянин почтительно подал царевне руку помогая переступить ручей столько лет прошло альк хаскель ты стал министрстрелем нет а при дворе говорили нет неподвижно стоящий мужчина глядел на нее в упор словно пытаясь прочесть мысли а от слов досадливо отмахиваясь только мешает но тогда царевна недоуменно сдвинула тонкие брови альг протянул к ней руку и разжал кулак трубочка закачалась на переброшененный через палец цепочки посверкивая серебряными боками с лица и сенара медленно сбежала улыбка женщина завороженно потянулась к письму но с полпути отдернула руку и поднесла ее карту прикрывая испуганно округлившийся рот альк я я понимаю соврянин устав ждать вложил трубочку ей в ладонь иначе не взял бы на себя смелость его доставить не бойтесь кроме нас о нем никто не знает и не узнает царевно трясущимися пальцами расшатала и вытащила пробку вытряхнула свиток и покраснела увидев что ей возиться с тенью уже не надо ты прочитал альг кивнул и одновременно склонил голову простите ваше высочество у меня не было выбора слышать такое от путника и сенара наконец взяла себя в руки даже попыталась пошутить но губы продолжали предательски дрожать ты ты его видел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 ваше высочество и сенара тихонько мелодично рассмеялась ты не похож на мальца парень ольга ценит святто из деяний а не лиц чинно ответил вор но глаза у него при этом лука вощурились царевна наскоро проглядела письмо заливаясь краской в знакомых рыких местах прижала его к груди вы сможете доставить ответ нет альг с сожалением но непреклонно качнул головой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 «Догадывается. Хотя, может, ты знает, наша тайная служба тоже неплоха, верно?» И Синара горько рассмеялась. «Думаю, мама не стала бы нам препятствовать. Она уже стара и мечтает о внуках, которые росли бы в мире. Но это не имеет значения. Пока у власти Витор...» «Нам донесли, что он укрепляет крепости и даже закладывает новую башню напротив Хольгиного пупа. Странный выбор», — удивился Альк.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 жаар тоже посмотрел однако увидел только клумбы до да деревья но нам пора идти а еще лучше бежать да да конечно заторопилась исенара как я могу вас отблагодарить нам достаточно знать что мы оказали услугу вашему высочеству жар болезненно поморщился но царевно неудовлетворенный ответом поспешно стащил с руки браслет белого золота с бледно голубыми камушками вот возьми отнекиваться от царских милостей нельзя и саврянин принял подарок почтительно поцеловав протянувшую его руку прощайте ваше высочество удачи тебе альг было видно что и синарий не терпится вернуться в беседку и перечитать заветное письмецо раз двести саврянин криво улыбнулся и не ответил выйдем с толпой через главные ворота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 рукав обдерни чтоб не заметили да пусть бы у тебя был удивилась девушка дума разберемся на меня не налезет а из кармана вывалится может не в кулаке жтащить нести такую драгоценность на запястье рыски было боязно но передать браслет жару уж у этого то ничего не вывалится еще со стороны завалится она не успела альк негромко крайне изумленно окликнули за спиной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 поразительно похожего на алька вернее это альк был на него похож